Глава 60. Воскресенье, 31 октября. Вечер. Осталось 6 минут. Персефона летит на метле, обхватив Квини, а между ними пристроился мешок с деньгами. Стоит ей высунуться из-за спины Квини, как в лицо бьёт такой сильный ветер, что глаза начинают слезиться. На секунду Персифона высвобождает руку, чтобы убрать с лица кудряшки. Они летят вдвоём на Харлейке Квинни, навороченной ведьминской метле, поэтому Тебби с Руби, управляющие классическими вариантами, немного отстают. Квинни крепко сжимает руль, подобной приподнятым рогам. Она ловко лавирует, облетая деревья, дымовые трубы и спутниковые тарелки. «Нам туда!» Персефона указывает на свой дом. Машины гостей всё ещё на парковке, и это хорошо. Квини начинает резкое снижение, и у Персефоны сводит живот. Харлейка аккуратно планирует на дорожку перед домом, и всё же посадка оказалась гораздо мягче, чем боялась Персефона. Крутяк, говорит она, спрыгивая на землю и забирая мешок с деньгами. Метла накрепко зависла в воздухе, словно опираясь на колёса. Наконец приземляются и остальные ведьмы. Персефона вытаскивает из кармана телефон и включает камеру, держа её на уровне лица. Мы начинаем прямой эфир в TikTok. Все ведьмы, не понимающие, таращатся на неё. Вы хотите понять зачем? говорит Персефона ведьмам. А затем Чтобы не было подставы. Персефона быстро отсылает SMS Регги Коллинзу, чьи контакты она на всякий случай сохранила в день, когда пытались снести поместье. Привет, Регги, это я, дочь мэра. Смотри прямо сейчас мою трансляцию в TikTok. Тебе наверняка захочется осветить это событие. Остаётся всего 3 минуты. Персефона следует за Квинни с поднятым телефоном. Квинни стучится в дверь. Ведь мы встают за ней полукругом. Буквально сразу же дверь открывает отец Персефоны. Лицо у него довольное, и тогда Персефона наводит на него камеру. Какого чёрта? Выл Стоутон и вземлённо оглядывает пришедших. Мы принесли полмиллиона долларов, говорит Квини. Я знаю, что Джон Хаторн у вас, так что можно считать это доставкой на дом. Однако мэр пытается справиться с удивлением. Но ваше время истекло. Ничего подобного. У них осталось ещё 2 минуты. Персефона протискивается мимо Квини, Стоутон пятится. Мы находимся в доме Уиллис Стоутона. Мэр кричли Хекко. Продолжает вещать девочка. Именно сюда ведьмы принесли полмиллиона долларов, которые они задолжали банку Хантера Томпсона. Срок для выплаты этой огромной суммы истекает в полночь, то есть через 2 минуты, так что они успели вовремя. Персефона наезжает камерой на деньги в мешке, затем даёт панораму мужчин в гостиной, изумлённых как олени, ослеплённые фарами. Персефона подходит к Джону Хатерну, снимая крупным планом его лицо, на котором написано крайнее удивление. Вы собираетесь принять деньги, господин Хатерн, или будете изворачиваться, пытаясь надуть этих слабых пожилых леди? Персефона разворачивает телефон в сторону Ведим и тихонько подмигивает. Поняв намёк, Квини сразу же горбится. изображая неустойчивость на слабых ногах. Айви косит под божий одуванчик. Урсула кривится, словно поела несвежей рыбы. Ну а и Изавель... Изавель остаётся всё той же секс-бомбой, разве что чуть с меньшим запалом в тротиловом эквиваленте. Вы действительно собрались отстраивать свою мужскую вселенную на Земле, которой даже ещё не владеете официально? Персефона наклоняется над столом с чертежами и подробно всё снимает. А ну выключи немедленно, кричит Уилл Стоутон и пытается отнять у дочери телефон. "Фони, немедленно прекрати съёмку". Мэр тянет телефон на себя. Персефона не сдаётся, и тут происходит нечто странное. Пальцы её вдруг начинают искрить. Стоутон вскрикивает как от удара током, отдёргивает руку и с ужасом смотрит на дочь, в глазах его мелькает догадка. В отличие от своей дочери, он почему-то не сильно удивился. Не слабо, а?